Глава 11. Вечером того же дня я вместе со своей семьей и приближенными вернулся в Енисейск. В среде неодаренных, как правило, мати новорожденного, несколько дней после родов держат в роддоме. Для одаренных же, особенно когда оба родителей из древних родов и высокого ранга, такой необходимости нет. Так что то, что малыш Архей в первый же день своей жизни совершил поездку на машине, в общем-то, вполне обычно. Вполне обычно для его происхождения. И то, что ему предстояло выступить перед публикой. Я смотрел сверху вниз со сцены, стоявшей на главной площади Енисейска. Подле сцены уже собралось много людей. Простолюдины, слуги родов, ратники, аристократы. Кого здесь только не было. А ведь весть о выступлении княжеской семьи разнеслась всего лишь несколько часов назад. И площадь битком набита. «Судари и сударыни!» Обратился к собравшимся. «Рад вас видеть. Спасибо, что пришли послушать меня». Я взял паузу, наблюдая за реакцией. Многие уже слышали и о нападении, и о рождении наследника, и сейчас все нетерпеливо ожидали услышать, так ли это на самом деле. Вон как у всех глаза горят. «Хочу сообщить вам, что у меня для вас две новости, и обе хорошие. Но не забегая вперед, пойдем по порядку». Я выдохнул и продолжил. Должно быть, до многих из вас доходили слухи, что на наше княжество вчера вечером напали, что проходили бои. Так вот, эти слухи – правда. В нашей земли вторглись бойцы франко-испанского клана Анже при поддержке наемников и третьей силы. Подробности нападения сейчас расследуются. План врага по уничтожению моего рода провалился. Враг разбит. А мы не понесли потерь. Мы смогли поразить врага и сейчас уверены, что вряд ли Анже еще раз посмеют дерзнуть напасть на нас. Ведь княжество Енисейское сильно, наши ратники сильны, космодесантники — несравненные воины, и мы будем становиться только сильнее». Я вскинул к небу кулак и выпустил невидимые волны ауры. «Да!» — заревела площадь. «Так им! За Енисейск! За князи и княгиню! За наших воинов!» Продолжил я лишь спустя минуту, когда общий гол начал стихать. Судари и сударни, мы отразили нападение и одолели врага. Но на этом хорошие новости не заканчиваются. Я прошу вас всех запомнить этот прекрасный день». Широко улыбаясь, объявил я. 1 мая 2010 года, день, когда у нашего княжеского рода появился наследник». Я повернул голову направо, из-за кулисы вышла Соня облаченное в традиционное зеленое платье. На ее руках лежал закотанный в одеяло сверток. Счастливо улыбаясь, княгиня Енисейская переложила ребенка на одну руку и другой помахала подданным. Те стояли, замерев. Соня подошла ко мне и передала ребенка. «Сегодня, в так называемый «Живен день», родился наш Софий сын, Архея Скольдыч Александрит», громко произнес я. Аккуратно держа малыша, я чуть склонил корпус, чтобы показать его людям. Вряд ли даже те, кто стоит в первых рядах, хорошо разглядят наследного княжича. Но не беда. Наше выступление записывается, а операторы и монтажеры уж точно смогут показать позже зрителям отличные кадры. Народ возбужденно загудел, приветствуя наследника княжества Енисейского. «Рожденный сегодня, в этот светлый праздник, наш сын обречен быть обласканным живой». Я не сомневаюсь, что его ждет яркое будущее. Я уверен, что наш малыш быстро станет гуру. То, что первый сын нашего недавно созданного рода появился на свет в этот день, очень символично. Ласково поглядывая на Архея, проговорила Соня в микрофон. Ведь живо — это энергия жизни. Живо — это движение природы. Первые движения после долгой зимней спячки. Первые побеги, первые ручейки — «Первые цветы» и «Первая любовь», а для рода александрид — «Первый сын» и «Первый наследник». После представления археоподданным меня ждало много дел. Необходимо было разобраться с последствиями нападения и предательства. Как то, лично побеседовать с отцом Парамона Халецкого, главой боярского рода, или женой несовершеннолетним наследником Петра Ласькина. Эти люди действительно находились в растерянности. Я думал проверить их на детекторе лжи, но этого не потребовалось. Я и так видел по ним, что родственники-зачинщики в самом деле сохранили факт предательства от них в секрете. То есть в широком смысле остальные халецкие ласкины мне не враги. Вот только как они поведут себя после публичного суда? В беседе с ними я максимально четко изложил свою позицию. Играл голосом, жестами. «Немного ауры. «Я понимаю вас, ваше свидетельство. Вы в самом деле вправе казнить всех нас. Я благодарю вас за ваше милосердие и за то, что не будете казнить моего сына, как какого-нибудь безродного пса, за то, что дадите ему возможность пасть в бою». «Спасибо», — проговорил глава бояр Халецких, когда я замолчал. «Да уж, понял дед к этому моменту, что следствие показало, кто прав, а кто виноват. Не орет больше, толком не разобравшись в происходящем. Заберите меня, пощадите сыночку». Смирился. Сказал то, что необходимо на благо его рода. Это при том, что старик до сих пор в шоке и будто бы до конца не может поверить в глупость своего наследника. Ласькины ответили мне примерно то же самое. Так что после разговора с обеими семьями я был почти уверен, что не оставляю в княжестве бомбу замедленного действия. Да в форках дери, если они захотят как-то мне подгадить. После суда все княжество будет знать о предателях. А значит, большая часть аристократов посчитает своим долгом пристально следить за семьями, породившими предателей, и не упускать возможности покусывать их время от времени. Так что не о бессмысленной мести предстоит думать Халецким и Ласкиным а о банальном выживании и о том, как бы вернуть расположение княжской семьи. Кроме разбора полетов с халецкими ласкинами, хватало и других забот. Например, подготовка к небольшому приему, который состоялся 5 мая воскресенья. Эдакое камерное мероприятие почти на 200 человек. Большую часть гостей составляли енисейские аристократы. Нужно было уважить подданных. Однако, кроме них, присутствовали члены княжских семей, наших союзников по новой Северной войне и другие наши друзья. Официальным поводом, разумеется, служили поздравления с рождением наследника. «Соня Аск, я так за вас рада, так рада!» — повторяла Яна, качая на руках архея. Аболенские прибыли заранее, так что могли познакомиться с виновником торжества еще до приема. Но хватит, дай мне понечить племянника. Попыталась забрать малыша у сестры Алиса. Но Архет такой наглости громко закричал. Так что, растолкав двух незамужних дурочек в стороны, молодая мать поспешила на помощь к своему ребенку. На ее руках Архей быстро успокоился. На сам прием и Сони пришли без сыночка. Его предстояло вынести буквально на 10 минут в середине мероприятия. А до тех пор мы без устали благодарили гостей за их поздравления, неторопливо прогуливались по территории усадьбы Клинских которые любезно предоставили почти бездомному княжскому роду достойное место для проведения приема. Ну что, вкусили в полной мере прелести родительствования? Покосившись на своего сына Никиту, хихидным тоном поинтересовалась боярыня Морозова. «Хвала богам, архии хорошо спит и кушает, поэтому пока все здорово. Надеюсь, так будет и впредь. И этого я вам от всей души желаю», — участливо проговорила Морозова. После мы столкнулись с Юрой Урусовым, который по традиции ходил под ручку с княжной Самарской, Валей Заболоцкой. «Молодцы, буквально флагманы нашего поколения», с важным видом проговорил княжич Астраханский. «Вы бы тоже немного подсуетились, что ли?» — хмыкнул я многозначительно, кивнув этой сладкой парочке. Кажется, Валя смутилась, а Юра же, как ни в чем не бывало, произнес. «Я думаю, в этом деле как с арбузами». Главное, правильно выбрать время, когда плод полностью согреет. Черт меня, Дири, он до конца жизни будет мне припоминать эту арбузную ферму. Ведь сам ее тогда поставил на кон и сам проиграл. Да и вообще, наконец-то нашлась Валя. Есть люди, от которых свадьбу ждут даже больше, чем от нас. Она посмотрела на Арвину с Юлей, которые в этот момент беседовали с читой Троекуровых недалеко от нас. «Ах, эти!» — усмехнулся я. Ну и их вам вряд ли удастся обогнать. Я не кривил душой. Ведь уже тогда было говорено, что случится во второй половине приема. После того, как мы выступили с речью перед гостями, показали архея, недолго подержали его перед публикой и вернули няньки, я снова забрался на сцену и взял слово. «Дамы и господа, еще раз благодарю всех, кто приехал, чтобы поздравить нас. Эти дни бесконечно важны для нашего рода. Радость от рождения сына переполняет нас, и мы стараемся поделиться ей с окружающими и получить от них уже их радость. Дамы и господа, пользуясь возможностью, я хотел передать слово некоторым нашим гостям, ведь у них тоже есть для всех вас одна очень важная и радостная новость. Я пригласил на сцену Рамадановских и Платовых, где семьи Юли и Арвина объявили, что их дети сыграют свадьбу в Новочеркасске 21 июня, то есть ровно через 9 месяцев после нашей с Соней свадьбы. Возможно, некоторым показалась удивительной такая спешка. Все-таки объявлять дату свадьбы за полтора месяца как-то поздновато. Но объяснять причины никто не должен. А особо сообразительные могут и сами понять, что скорая свадьба Арвина и Юли — это один из ответов нашего блока, на свадьбу Нарышкина и Оксаны Годуновой, а также на нападение врагов на Енисейск. Перед дальнейшими действиями нам необходимо укрепить связи между союзниками. И для этого после приема меня и представителей княжских семей ждет еще одно большое дело. Но сначала надо пережить вторую половину приема. И во время нее у меня сложилось еще два разговора с официально помолвленными парочками. Сначала поговорил с Инной Комаровской и ее кавалером, бывшим имперским дворянином из Владивостока, Владом Беляковым, неизвестном как княжеский дворянин из Енисейска, глава своего рода, пока состоящего из одного человека, Влад Белов. «Вот это Арвинс с Юлей, конечно же, удивили», — восторженно выпалил Влад. «Быстро они». Три с половиной недели после экзаменов Юли пройдет, а уже свадьба. А мы не стали так торопиться. Он нежно посмотрел на свою невесту и немного грустно улыбнулся. «Ну да, хочет подготовить родовое гнездышко. Я, конечно, ему помогаю, но это не значит, что преподношу все на блюдечке с голубой каемочкой. Да и Влад жаждет своими руками создать будущую опору для своего рода. Ничего-ничего, придет еще ваше время» ободряюще произнесла Соня. «А мы с радостью погуляем на вашей свадьбе. Если что-то будет нужно, то только скажите». Со следующими помолвленными мы встретились спустя 7 минут. Приглашая друзей на наш мини-прием, я не мог проигнорировать Филиппа Волкова. «Наконец-то добрались до вас», — с улыбкой проговорил он. «Привет, чемпион!» «И вам тоже здрасте, княгиня-чемпион!» Волков поздоровался с нами в привычной шутливой манере поэтому я ответил ему тем же. «Привет, чемпион». «Зина, здравствуй», — кивнула его невесте, той девушке, которую сперва осватали мне. Но я отказался, так что теперь и я, и Зина Смирнова счастливы. «Чемпионы, они ведь чемпионы во всем», — заливался Соловьем Волков. «Первые во всем. Вот вы, пара чемпионов Юго-Восточной Москвы, первые в нашей компании стали родителями. Пример для остальных». Выдал он довольно популярную на сегодняшнем приеме мысль. Казалось, Филипп нес свою веселую пургу с привычной легкостью. Все эти его смешливые обороты, произнесенные серьезным лицом, выразительные взгляды, будто бы важного парня. Да, все это было в нем. Но я довольно много общался с Филиппом, чтобы заметить, что тараторит он чуть быстрее привычного. Да и самую малость перебарщивает жестикуляции. Я покосился на его невесту. Не уверен, что они достигли максимального уровня доверия. Да и пока что они из разных родов. Соня с улыбкой повернулся к жене. «Дорогая, прошу, расскажи Зине о прелестях материнства, а я пока украду у вас Филиппа. Хочу обсудить с ним последний матч ФК «Надежда», но при этом не хочу применять ваши ушки футбольной терминологии и статистическими выкладками. Благодарю, дорогой, за заботу». Ты прав, если мы с Зиной начнем зевать на приеме, это будет невежливо. Идем, Зина. Расскажу тебе о том, как здорово, просыпаясь посреди ночи, осознавать, что есть на свете крохотное существо, не способное прожить без тебя и дня». Взяв под ручку, неудумевающую Смирнову, Соня повела ее к соседнему столику. Мы с Филиппом остались стоять друг напротив друга. Если мне не изменяет память, пока Надежда был расформирован еще до моего рождения, Усмехнулся Волков, а затем посерьезнел. «В чем дело, Аскольд?» «Я хотел спросить тебя о том же», — спокойно ответил я. «Что-то случилось, Фил? Ты ведь знаешь, ты можешь со мной поделиться. Секреты я хранить умею». Волков нахмурился, а затем выдохнул и улыбнулся. «Знаю, Аск. А еще знаю, что ты чересчур проницательный. Это ж надо. Понял, что дома у меня кое-какие разногласия». «Но не парься, чемпион, банальные мелочи. Все в порядке. Давай лучше, раз уж наши дамы сейчас обсуждают поистине важные вещи, выпьем за твоего наследника, а?» Я не стал с ним спорить, и спустя 36 секунд в наших руках появились фужиры с игристом. «Я желаю долгих лет жизни и процветания твоему роду, Аскольд. Желаю счастья и здоровья тебе, твоей жене, сыну и будущим детям. Ну, будем». Странно себя ведет Филипп. Ну да ладно, его дело. Уверен он сам справится со своими проблемами. Мы выпили с Филиппом, затем с Соней походили еще между гостями, прибились к нашим друзьям и… Этот прием закончился. А значит, пришло время серьезно поработать, раз уж все союзники в сборе.